Творческая студия «Стрелец» и «Союз независимых декламаторов» представляют Проект Многоголосие. Многоголосие Выпуск пятый Шекли Часть вторая Роберт Шекли последние.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 Роберт Шекли. «Последнее слово». Текст читал Михаил Стинский. The